Таким образом, аргументы Парменида против небытия, по-видимому, логически неопровержимы применительно к пустоте. И они были подкреплены открытием, что там, где очевидно ничего нет, содержится воздух. Это пример распространенного беспорядочного смешения логики и наблюдения. Парменидовскую позицию мы можем изложить следующим образом. Вы говорите, что пустота есть. Следовательно, пустота не ничто. Следовательно, она не пустота. Нельзя сказать, чтобы атомисты ответили на этот довод. Они просто провозгласили, что предпочитают игнорировать этот довод на том основании, что движение есть факт восприятия. Должна, следовательно, быть пустота, как бы ни было трудно представить себе это. Напротив, Бейли утверждает, что у Левки поимелся весьма тонкий ответ. Он заключался, по существу, в признании существования чего-то, пустоты, что не было телесным. Аналогично этому бернет говорит... Любопытно, что атомисты, которых обычно считают великими материалистами древности, были фактически первыми, кто отчетливо сказал, что вещь может быть реальной, не будучи телом. Рассмотрим дальнейшую историю этого вопроса. Первым и наиболее очевидным способом устранения логических трудностей было различение между материей и пространством. Согласно такому взгляду, пространство — не ничто, но вместилище, которое может быть, а может и не быть, в какой-либо данной части заполнено материей. Аристотель говорит утверждающие существование пустоты, называют ее местом. В этом смысле пустота была бы местом, лишенным тела. Эта точка зрения с предельной ясностью выражена Ньютоном, утверждавшим существование абсолютного пространства и, соответственно, отличавшим движение абсолютное от движения относительного. В Коперниковском споре обе стороны, как бы мало они не понимали это, придерживались этой точки зрения, поскольку они думали, что есть разница между положением «небеса вращаются с востока на запад» и положением «земля вращается с запада на восток». Если всякое движение относительно, то эти два утверждения только разные способы высказывания одной и той же вещи, подобные положением Джон, отец Джеймса, и Джеймс, сын Джона. Но если всякое движение относительно и пространство не субстанциально, то против пустоты в нашем распоряжении остаются лишь парменидовские аргументы.